Диаходос. Этот камень обладает многими полезными свойствами. Если положить его в воду, то в нем покажутся духи, обликом подобные людям. И у них можно расспросить о грядущем. Этот камень находили в нашей стране. Экземплум. Однажды, когда мы жили на верхних песках, Сигрит, моя жена, шла по своим делам вдоль моря, тем берегом, который называется горская лава. Она увидела, что на одном валуне, который во время приливов заливает пеноприбоя, в лужице плавает что-то круглое. Она взяла его, и ей показалось, что это природный камень. В его середине была розовая точка, окантованная дымчато-алым, а часть, лежавшая в воде, была зелена. Она отнесла его к другой, меньшей лужице, и опустила туда – И тотчас увидела, как в воде появляется много людей. Ей показалось, что она узнает в этом то, что я читал ей о подобном камне, проявила расторопность и захотела положить его в варежку и отнести домой. Но не успел Диаходас перекочевать в ее варежку, как упал на камне с пронзительным звоном и тотчас скрылся от ее взора. Сигрид так и не пожелала рассказать мне, что узнала у духов а я думаю, что она расспрашивала их о своем собственном будущем».